Прикидывая в уме, куда теперь направиться, ведьмак зашагал в сторону закатного солнца. Где-то там, немного западнее, пролегала оживленная трасса. Напроситься в попутчике к какому-нибудь скучающему дальнобойщику – плевое дело. Особенно охотно пассажиров подбирали гномы, известные любители побалагурить в пути. Смазанную фигуру высокого живого, с ног до головы закутанного в темный плащ, Геральт заметил сразу же за поворотом, хотя живой явно прятался в густой тени у рассохшегося дощатого сарайчика. Как ни в чем не бывало, ведьмак прошел мимо, уголком глаза фиксируя каждое движение слева от себя. Высокий в плаще направился следом. Не скажешь, чтобы он прилагал слишком уж много усилий, дабы остаться незамеченным, но и совсем открытым его поведение назвать было трудно. За очередным поворотом тропинки у жидких кустов геральд присел и втянулся в сплетение ветвей. Поведение Высокого вселяло вполне обоснованные опасения. Вскоре живой показался из-за поворота. Шагнул раз, другой и остановился. Повертел головой, без суеты, даже с какой-то чуть ли не показной линцой, потом выпростил из-под плаща руку и задумчиво почесал кончик носа. «Эй, ведьмак!» — позвал он негромко. «Выходи, пожалуйста. Работенка для тебя есть». «Хорошо бы ты и вторую руку из-под плаща вынул», — подумал Геральт неприязненно. Живой ему не понравился с первого же взгляда. Тем не менее ведьмак выпрямился и неспешно вернулся к тропе. Выглядел он расслабленным, но расслабленность эта была обманчивой. В любое мгновение в его руках могли оказаться ружье, нож, стилет или револьвер В зависимости от обстоятельств Но незнакомец в плаще действительно не собирался нападать Склонив голову, он принялся разглядывать стоящего на тропе Геральта Под надвинутым капюшоном еле-еле угадывалось узкое лицо Геральту лицо незнакомца показалось неестественно бледным Какая работенка! Буркнул Геральт не слишком приветливо. «Ну, не здесь же обсуждать!» Незнакомец чуть заметно качнулся с каблуков на носки. «Давай найдем какую-нибудь корчму, закусим, выпьем для начала». Ближайшая корчма аж у трассы, — холодно уточнил Геральт, глядя собеседнику в глаза. Смущения или растерянности в поведении незнакомца не наблюдалось и в помине. Я туда заходил, но мне не понравилось. Давай мотнемся поближе к Донецку. У меня неподалеку машина. — Ну, — пожал плечами Геральт, — давай. — Только ты угощаешь, раз уж тебе так приспичило нанять ведьмака. — Не мне приспичило, но не суть важно Согласен, я угощаю. Геральт в ответ кивнул — видимо. Незнакомец плавно, словно женщина, развернулся и зашагал к соседнему Терекону.